Глава девятнадцатая Когда я провожал Ефремова до ворот, он проворчал, едва выйдя на улицу. «Умеешь же ты, Елисеев, находить приключения на задницу, и ладно бы только свою». «Обижаете, Дмитрий Максимович? Вашу я конкретно спас». «С чего бы?» – он даже остановился. «Я сегодня как совраска бегаю. И все почему?» потому что у вас в ведомстве развелось змеиное кубло, а вы проморгали. Заметьте, император я такого не сказал. Потому что кто-то в это кубло потыкал палкой, вместо того, чтобы спокойно все рассказать мне. Да кто знал, что ваш Зимин прибабахнутый? Хотя что я говорю? Только прибабахнутый мог добровольно дать другому человеку такой рычаг контроля. Но вообще, Дмитрий Максимович, конкретно вам грех жаловаться. Вы от этого только в прибыли». «Потому что вот сейчас побегаете, как совраска, а вскоре сядете в кабинет Зимина», — намекнул я. «С чего бы?» «С того, что император вам доверяет, а относительно других в вашем ведомстве у него такой уверенности нет». «Вот и сядете в генеральское кресло, а вскоре, глядишь, и на погон слетит одна большая звезда взамен трех поменьше». «Твоими бы устами!» — проворчал полковник, но задумался. Мы как раз подходили к воротам, рядом с которыми, с возможными в такой ситуации удобствами, расположились баженовские маги. Даже палатку перетащили. Хорошо, хоть поставили ее не прямо посреди дороги, а чуть в стороне. Правда, не исключаю, что это произошло лишь потому, что место напротив ворот было занято машиной императорской гвардии, люди в которой терпеливо дожидались полковника. «Не боишься, что вломится баженовский?» – спросил Ефремов. ограда это не купол». «Вламываться в дом, где находится император, могут только самоубийцы», — заметил я. «Да и не пройдут они ограду, я на нее сам защиту ставил». Ефремов скептически осмотрел ограду, которая действительно не особо впечатляла, если не подключать магическое зрение. «Нет, так-то я для красоты добавил визуальных эффектов, но ограда все равно смотрелась хрупкой, хотя и красивой. Но хрупкость эта была обманчивой». Выдержит многотонный грузовик, а уж если магией штурмовать, только усиливаться будет. «Знаешь, я все-таки своих пришлю, мало ли», — наконец решил Ефремов. «Одно дело, когда император забежал на часок, а другое, когда на пару дней задерживается. Смекаешь?» «Мне их где-то надо размещать и чем-то кормить», — скривился я. «Я не рассчитывал на такое количество гостей в ближайшее время. Продукты тогда, что ли, привезите? А то кормить будет нечем». Здесь я немного краски сгустел, потому что и запасы были, и серого теперь всегда можно было сгонять в ближайший супермаркет. «Список, составь, чего нужно, отправь на телефон», — предложил Ефремов. «Да, вы отчему телефон завизите спохватился я. «Он вам больше не нужен». «Как то не нужен?» «Я вообще возмущен, что ученик своему учителю не выделил одну трубку», — неожиданно ответил Ефремов. «От защищенной связи я бы не отказался, сам понимаешь» вам же связь не с нашим кланом нужна я вздохнул уже понимая что сейчас подписываюсь давайте я сделаю аналогичный набор для вашего ведомства с вас материалы оплата с меня работа оплата очень натурально изумился ефремов мы будем проводить испытания нового артефакта так что еще вопрос кто кому должен платить мы уже стояли у ворот и я готовился открывать Не слишком удобно ради одного человека запускать такую махину, но калитка тут была не предусмотрена. Тот, кто приезжал на своей машине и был допущен хозяевам, доезжал на ней до самого крыльца. Для прислуги калитка была, но находилась она недалеко от черного хода в дом. «Не хотите – не надо», – легко согласился я. «Мне же проще». «Ярослав, ухо тяжело с тобой!» «Ты, конечно, глава клана и должен радеять за него, но, как представитель императорской гвардии, должен уметь расставлять приоритеты правильно». «С чего я вдруг, ваш представитель?» Вытращил я на него глаза. «Вы, конечно, считаете своим учителем, но этого явно недостаточно, чтобы меня туда записать». «Этого недостаточно, а вот императорского указа, который мне поручено подготовить, да? Ты не в курсе?» «Теперь удивился он». «За спасение жизни его императорского величества тебя зачислили в гвардию? Гордись!» «Не каждый может похвастаться таким достижением в пятнадцать лет». «Лучше бы орден дали», — буркнул я, прикидывая, какими проблемами это мне грозит. «Не дрейфь!» — правильно понял Ефремов. «Загружать не будем, но хотелось бы плодотворного сотрудничества». «Так что готовь список, что нужно для переговорного артефакта. Будем считать твою работу за вступительный взнос». Брать на баланс еще и императорскую гвардию желания не было. «А это вообще нормально, привлекать несовершеннолетнего?» «У тебя с процессом эмансипации запускается», — проявил осведомленность Ефремов. «И я сразу заподозрил, что процесс этот запускают, чтобы у меня и мысли не возникало отказаться от такой чести». А не начну говорить, что вы используете собственное положение, чтобы пропихнуть ученика. Все же сделал я попытку. В императорскую гвардию оба кого не набирают. Это я знал точно. Отбор там был нехилый, зато и преференции они имели множество, и зарплата была такой, что гражданские исходили завистью. «Кстати, а мне зарплата положена или уже зачислили?» «Ты что такой жадный?» – возмутился Ефремов. «Ты работать все равно не будешь!» Это у тебя просто почетное звание, понимаешь? Не связанное ни с какими дополнительными выплатами. Тогда я не понимаю, почему я должен бесплатно для вас делать дорогущий артефакт. Такое впечатление, Дмитрий Максимович, что вы хотите воспользоваться моей детской доверчивостью. Нельзя воспользоваться тем, чего нет, заулыбался Ефремов. Вот слышал бы нас сейчас кто, сразу бы понял. Мой ты ученик, мой. Ладно, Ярослав. Сбрось список продуктов и список ингредиентов для переговорного артефакта. Пришлю человек пять, ты уж размести их как-нибудь». «Как-нибудь размещу». Согласился я и открыл ворота. Баженовские маги подобрались, словно размышляли, о не ворваться ли за ворота. Пришлось опустить их на грешную землю. «Мужики, а у вас в палатке биотуалет запасен? Если узнаю, что вы срали вокруг моего поместья, мало не покажется ни вам, ни Баженову». Их старший приоткрыл был рот, чтобы осадить зарвавшегося пацана, но присутствие почти генерала императорской гвардии накладывало молчание не хуже парализующего заклинания. «Аккуратнее тут!» – буркнул им Ефремов и смерил тяжелым полковничьим взглядом перед тем, как залезть в машину. Я закрыл ворота и сразу начал обдумывать, как их модернизировать, чтобы не бегать каждый раз открывать. Ведь сейчас проход к особняку не завязан на меня, так зачем усложнять людям жизнь? Тем более, что здание для поста охраны есть, его только в порядок нужно привести. Но сначала артефакты для Светланы, я и без того затянул с ним. Тем более, что я уже решил, что использую и как это будет выглядеть. Примерно, разумеется. Точно буду знать только, когда размещу все детали. Гармония гармонии, но если внутреннее наполнение будет так себе, то и красота артефакт не спасет. В голове я уже прибрасывал варианты расположения, поэтому чуть не забыл про поручение Ефремова. Хорошо, серый на глаза попался, его я сразу озадачил. Нам пятерых гвардейцев подкинут. Нужно решить, где их размещать и что им с собой вести из продуктов. Список нужен, чтобы я его Ефремову отправил. «У нас пиво закончилось». Оживился он тут же. «Вносить?» «Внести ты можешь что угодно. Главное указать, что будут оплачивать они, а что мы». Пиво они вряд ли будут оплачивать. Засада. Расстраивался Серый недолго. Потащил меня сразу на кухню, где и загрузил Ольгу Даниловну списком. Я понаблюдал, как они азартно обсуждают, что можно туда незаметно впихнуть, и прикинул, что чувствую себя вполне хорошо, чтобы спуститься в подземелье и пошарить по лабораториям на предмет того, что можно использовать. Но сначала списки. Первые с ингредиентами я составил, и довольно долго ждал, пока появится второй, после чего отправил Ефремову сразу оба. Он ответил, «Ну ты раскатал губу, здесь точно можно половину вычеркнуть». Я написал, «Вычеркивайте, но потом без претензий к нам за плохую кормежку». И тут вдруг до нас донесся вопль усиленной магией. «Клан Сысоевых требует немедленно освободить незаконно захваченное здание». «На это вам дается десять минут. В этом случае мы гарантируем, что вы беспрепятственно сможете покинуть нашу собственность. В противном случае мы не гарантируем, что никто не пострадает». «Обана!» — вытаращился на меня Серый. «Ни как рейдерский захват». «Попытка», — поправил я. «Суд не будет разбирать попытка или сам захват, если в здании находится император». «Да, Серег», — спохватился я сходи к нему и тимофей и успокой что эти клоуны через ограду не пройдут выйти к ним что ли и попросить перестать орать мол у нас тут императорное на излечение ему вредно волноваться а тебя не достанут опасливо спросил серый через ограду и артефакт серьезно но вообще я и отсюда прокричать могу я вывел прямо на кухонную стену изображение происходящего перед воротами там собралась уже толпа навскидку человек двадцать Тут как раз к нам присоединились Постниковы, и Даниил сказал. «А группа-то сборная. Здесь Сысоевский и Баженовский». Вот он, в отличие от меня, не переживал, выстоит ли моя защита. Все-таки в деле видел. «Тупость Склянкина заразительно резюмировал я. «Что ж, попробуем им мозги прочистить». Над Сысоевскими магами появилась иллюзия рупора, из которого раздалось «Вы нарушаете границы частной собственности! Покиньте поместье, или мы будем вынуждены обратиться в полицию!» В этот момент к нашей дружной компании на кухне присоединились еще и император с Тимофеем. Император выглядел бледновато, но сама ситуация его заметно веселила. Тимофей же был совершенно спокоен, словно его уверенность в том, что не случится ничего плохого, поколебать было невозможно. «Это кто такие умные?» спросил император. «В основном Сысоевские маги, но есть и Баженовские, Ваше Императорское Величество», ответил Постников. «О, а вот и Склянкин». Нынешний глава безопасности Баженовых аккурат выскочил из машины. Лыбился он так, словно был ребенком, которому пообещали, что под елочкой его будет ждать давно выпрашиваемая игрушка. Чуть позже из машины вылез и Сысоев, важный, как объевшийся хомяк. Он в перевалочку подошел к магу, который отвечал за усиливающие звуки заклинания. Я добавил к картинке звук, поэтому мы смогли сполна насладиться их разговором. «Скажи, что нападаем сейчас, если из окна белый флаг не выбросят», — заявился Соев. «А то ведь станется полицию вызвать». «Да не поедут они», — блестя глазами вклинился Склянкин. «Полиция в клановой разборке лест не любит». «Вообще зря вы, Георгий Никитич, предупреждениями разбрасываетесь». С террористами переговоров вести нельзя. Тайно подошли, тайно напали. «А мы вас тайно закопали!» — вставил Серый, у которого этот разговор вызвал хохот. Маги снаружи его не услышали, зато услышал император, который не приминул уточнить. «И что, уже много таких вот тайн закопали?» «Пока ни одного, но надо же с кого-то начинать!» — ответил Серый и только тут сообразил, кому, поэтому добавил быстро. «Ваше императорское величество!» макс снаружи затараторил про белый флаг, но его не слушали даже свои. «Вы точно выстоите до приезда гвардейцев?» — спросил император. «Ефремову вы сейчас позвоню, пусть вертолетом перебрасывает. Но наглость, конечно, неописуемая». «Да не надо вертолет», — ответил я. «Они дальше забора не пройдут». «Ты так уверен?» — прищурился император. «В крайнем случае, конечно, я их остановлю». «Вам напрягаться нельзя». Влез с возмущенным возгласом Тимофей. Замедлит восстановление. «Да я их одним своим видом остановлю», ответил император со странным чувством, посмотрев на Тимофея. «Все, никакого белого флага не видно», решительно сказал Склянкин. «Командуйте нападать, Георгий Никитч, чтобы если кого они вызвали, то те приехали уже к сменившейся власти. Победителей не судят. Давайте мне один ваш артефакт, я и начну, разделю с вами победу». Он потер руки, то ли в предвкушении победы, то ли потому, что замерзать начал. На улице-то чай не лето. Вместе начнем. решился соев По обеим сторонам от ворот установим. Достаточно будет пары. Снега у ворот было мало, но и тот, что был, уже притоптали так, что парочка, собравшаяся захватить мою собственность, двигалась, никуда не проваливаясь. Я приближал то одного, то второго. Ни у кого на лицах не было даже тени сомнения, что творят беспредел. Что ж, я тоже жалеть не буду. «На счет 3 зажимаешь кнопку и подносишь к ограде», — инструктировался Сысоев Склянкина. «Вырубит только так. Защиту до третьего уровня снимает в лед». «А у нас какой?» — спросила испуганная Ольга Даниловна. «Как же хорошо, оказывается, было под куполом». «Достаточно, чтобы они облажались, не волнуйтесь», — ответил я, не отрываясь от разворачивающегося представления. «Значит так». Тем временем раздавал команды Сысоев. «Сейчас защиту снимем, но не разбегаться, идти строго по аллее и палить во все, что движется». «Так-то вроде ничего не движется, но мало ли». «Да он обнаглел», — удивленно сказал император. «Мало того, что планирует захват чужой собственности». Так он еще и жертвы заранее расписывает. «Пожалуй, я могу пустить усиление по первому этажу, на больше меня сейчас не хватит». «Вас и на это не хватит», — возразил Тимофей. «Ярослав разберется, не переживайте. Он сказал, что не пройдут дальше ограды, значит, не пройдут». Император хмыкнул, но промолчал. Решил, наверное, что растянуть защиту успеет, пока группа магов до нас доберется. Но Ефремова набирать начал». Тем временем Сысоев и Склянкин встали по обеим сторонам ворот, первый сохранял невозмутимость, второй чуть не подпрыгивал от распирающего счастья. «Раз, два, три!» — скомандовал Сысоев. И они со Склянкиным дружно поднесли артефакты к ограде, чтобы застыть в стазисе. Уж такую ерунду, как взламывающий артефакт, любой маломальски грамотный специалист предусмотрит. «Ну вот», — удовлетворенно сказал Тимофей, — «Я же сказал, Ваше Императорское Величество, что все будет хорошо. Пойдемте, вам надо лечь». Но императору было не до того. Ему как раз ответил Ефремов. «Дмитрий Максимович, пришлите сюда группу для задержания преступников. Они пока висят на ограде. Защищать нас, похоже, не нужно». Император не отрывался от картины, которую я продолжал выводить для всех. Вокруг Сысоева и Склянкина бегали их одноклановцы, пытаясь отодрать тех от ограды подсобными средствами, потому что попытка отодрать напрямую привела к тому, что в стазисе уже было несколько человек, прилипших к Сысоеву и к Склянкину. Кто-то отчаянно запустил фаерболом прямо в ограду. Она моментально переварила и замигала огоньками, мол, давай еще. «Много так может проглотиться?» – заинтересовался император. «И что будет, если не хватит емкости?» Обеспокоенность он выражал, но уже умеренно, поскольку было понятно, что в ближайшее время вряд ли кому-нибудь удастся перебраться через ограду. «Эти вряд ли переполнят, Ваше Императорское Величество. При переполнении пойдет отражение на отправившего». Маги посовещались, и от них опять пошел усиленный магии голос. «Требуем немедленно освободить главу клана, иначе мы никого щадить не будем!» «Это они про себя?» — хохотнул Серый. Смотрю, они себя вообще не щадят. Вон уже сколько поприлипало. Ярослав, мне кажется, что эти фигуры на античные статуи не тянут и не особо украшают наш вход. Нужно их срочно отковыривать. И штрафы, штрафы собирать. В его голосе было столько мечтательности, что я не удержался, набрал Баженова и с садистским удовольствием сказал. Добрый день, Сергей Львович. «А вы в курсе, что ваш начальник безопасности пытался взять штурмом мое поместье, в котором сейчас гостит император?» На том конце повисло молчание. Потом Баженов дрожащим голосом выдавил. «Ярослав Кириллович, клан Баженовых не имеет никакого отношения к этому прискорбному происшествию. Это была личная инициатива Склянкина, о которой он не поставил меня в известность. И, кроме того, слухи, что наш начальник безопасности не соответствует действительности» то есть это частная инициатива частного лица, который обманом привлек на свою сторону наших магов. Император, который прислушивался к нашему разговору, показал знаком, чтобы я передал ему трубку. Вы думаете, Сергей Львович, что для вас это так легко закончится? Судя по тону императора, собирался он наказать всех, и тех, кто участвовал, и тех, кто бездействовал. Пусть чувствовал себя пациенте мафея сейчас не очень хорошо, но на голосе это никак не отражалось. Таким голосом можно было забивать не то, что гвозди. Голову клана по самую шляпку.